Глава четвёртая. Капитан вошёл в широкие двери. Створка медленно закрывалась, пряча остатки дневного света снаружи и погружая холл в полумрак. Следом за ним поспешил Конор. Они поднялись на несколько ступеней и, осматриваясь, двинулись в глубь зала. В какой-то момент сержант пихнул Майкла рукой. "Кэп, это же..." Выражение лица капитана резко изменилось. Он стиснул зубы и прошипел: Вижу. Капитан отправил Конера пройтись по залу, сам же прямой походкой направился к столу в правой части зала. Майкл сел на свободный стул. За столом сидели ещё трое: мужчина со взъерошенной шевелюрой, который нервничал при каждой раздаче, другой же, напротив, был спокоен как удав. Рядом с Майклом оказалась привлекательная молодая женщина в обтягивающем платье с декольте, но взгляд капитана сейчас был прикован к другой особе, которая раздавала гостям карты и в данный момент изо всех сил втягивала голову в плечи. Сэр, вам придётся подождать до конца раздачи, приветливо-деловым тоном сказала Алиса, тасовая в руках карты. Подожду, не сомневайтесь. От этих слов у Алисы поджались колени, а ладони резко вспотели. Глаза Майкла сверкнули яростью, прошили тело Алисы насквозь, и каждая её клеточка тут же наполнилась чувством вины. И без этого шаткое внутреннее равновесие нарушалось пред вкушением словесной порки. Установленные Майклом правила были вероломно нарушены, а потому кары было не миновать. Алиса старалась смотреть на других игроков, чувствуя, как стыдливо заливаются краской щеки. Из размышлений о неминуемом её выдернула женщина, сидящая слева от капитана. Та с любопытством повернула к голову и лучезарно улыбнулась, обращаясь к нему. Добрый вечер. Я Элис, а вы? Она протянула ему свою на маникюрную ручку для приветствия. Выражение лица Майкла сменилось с рассерженного на недоумевающее. Он протянул руку женщине и ответил на рукопожатие. Майкл. Блондинка наклонила корпус ниже, демонстрируя свою заинтересованность. Вы пришли первый раз? Да. Элис без энтузиазма бросила фишку на анте и наклонилась ещё ближе. Про игру она тут же забыла, полностью переключаясь на нового гостя. И как вам здесь? Темно, ответил Майкл сухо. Девушка сладко рассмеялась и откинула с плеча белокурые пряди. Ни за что не поверю, что такой мужчина, как вы, боится темноты. А впрочем, ваша ставка, перебила её Алиса, указав на открытый флоп. Не поворачивая головы, блондинка ногтком отпихнула оставшиеся фишки на бэт и переместила руку на предплечье капитана. Позвольте, на правах завсегдатая этого заведения, вам здесь всё показать. С такой серьёзной фобией я бы не рекомендовал бродить здесь в одиночестве. Майкл поднял виноватый взгляд на Алису. Та держала в руках колоду карт, стараясь ничем не выдавать своё недовольство. Пальчик блондинки нагло скользнул по предплечью Майкла, поднимаясь от запястья к локтю. Размышляя о том, как побыстрее отделаться от настойчивой посетительницы, он опустил взгляд на руки Алисы и поёжился. Новоиспечённый диллер крепко обхватывал пальцами колоду и с каменным лицом смотрел перед собой. Майкл невольно представил, как эти самые пальцы замыкаются в кольцо на его шее. Сглотнул. Так что насчёт экскурсии? шепнула Элис. Обещаю, к концу ночи о своих страхах вы даже не вспомните. Вскрываем карты! резким голосом скомандовала Алиса. Элис повернула голову и посмотрела сперва на нее, потом подняла со стола свои карты, заглянула и небрежно бросила обратно на стол. «Не везет сегодня в покер». Она игриво посмотрела на Майкла, тот пытался чуть отодвинуться от нее, но девушка, казалось, этого не заметила. «Возможно, в рулетку вам повезет больше?» Снова вмешалась Алиса. Элис подняла бровь, задумалась. Затем неопределённо кивнула и стала выбираться из-за стола, опираясь рукой о спинку стула капитана и протискиваясь намеренно близко к нему. Майкл дёрнул плечами. Элис наклонилась ещё, сказала что-то ему на ушко, от чего у Майкла округлились глаза и ушла, качая бёдрами. Двое игроков за столом тоже вскоре удалились, и Майкл с Алисой остались вдвоём. проводя взглядом последних посетителей, капитан поднял глаза на Алису. "Зайди сюда, я испытал странное доживю. Не знаешь почему?" "Ума не приложу", с напускным равнодушием ответила Алиса. "Тебя и раньше в казино нагло клеили сексуальные блондинки". "Картер!" прорычал он и тяжело вздохнул. "Ладно, дома поговорим. Я работаю до двух". Майкл нахмурился и сердито сжал зубы. Значит, после двух он встал из-за стола и несколько раз прошёл по залу, внимательно осматриваясь. Каждый раз, появляясь рядом с покерным столом, бросал испипеляющие взгляды на Алису, а та всеми силами старалась этого не замечать. Через некоторое время он нашёл того, кого искал. Блондин наблюдал за гостями, общался с ними и с сотрудниками и, кажется, был вполне доволен. Майкл подозрительно сузил глаза, когда Владерис кивнул Алисе. Ответив улыбкой Фергюсону, она робко повернула голову в сторону Майкла. Кровь побежала быстрее по венам, не столько от тревожности, сколько от выстроенных в мозгу догадок о том, во что ещё неугомонная натура умудрилась вляпаться. Дабы не привлекать лишнее внимание, Майкл вместе с Конером покинули заведение через пару часов наблюдения. Почти сразу после того, как его спина скрылась за дверью, Алиса получила сообщение от него же: "Жду тебя снаружи". Кажется, допрыгалась. Буркнула себе под нос Алиса и убрала телефон в карман. Больше происшествий не было. Ник Фергюсон около полуночи скрылся в темноте коридора и в зале не появлялся, а игроки были немногословны. К двум часам Алиса потеряла надежду узнать ещё хоть что-нибудь ценное, однако необходимость работать под носом у ников вселяла ей некий оптимизм. Она закончила смену, переоделась, глубоко вздохнула, морально готовясь к разговору с Майклом. Выйдя на улицу, огляделась. Автомобиль капитана стоял недалеко от входа. Волоча ноги, Алиса поплелась к нему и села на пассажирское сиденье. Майкл, я Сдвинув бровь домиком, попыталась оправдаться она. Дома, отрезал капитан. Алиса опустила голову и молча смотрела на свои пальцы, теребя ремешок от сумочки. Дорога домой казалась мучительно долгой. Войдя в квартиру широкими шумными шагами, капитан повернулся к ней. Вот теперь говори. Он нахмурил брови, от чего на его лбу появилась маленькая вертикальная складка. Под его прямым гневным взглядом Алисе хотелось сжаться в точку. Подбирая в голове слова, она прошла мимо него в гостиную, присела на подлокотник дивана и опустила голову. Разумных оправданий не было. Майкл приблизился и встал напротив неё. "Ну, я жду". Алиса хмыкнула. Она подняла голову и прямо посмотрела на Майкла. Робкость вдруг пропала, а на её место пришло раздражение. Что ты хочешь услышать? Разве ты не знал, что так будет? Я надеялся, что ты хотя бы не будешь врать. Ты не оставил мне выбора, я должна была попытаться всё выяснить. И как? Получилось? Судя по тону его голоса, ответа он не ждал. Я сказал тебе, что разберусь со всем. На кой чёрт было лесть? Michael, я не могу сидеть в стороне, когда моему брату угрожает тюрьма. Ты ничего мне не сказал, не объяснил, не дал прочитать бумаги. Как ещё я должна была поступить? Поверить мне и дать разобраться самому, а не влезать в тихаря, создавая тем самым ещё больше проблем. Я привыкла сама принимать решения и быть в курсе всего, что касается моей семьи, и я не предмет мебели, который можно двигать по своему усмотрению. Мне бы не пришлось так поступать, если бы ты не ограничивал мою свободу. Всё, что я хотел сделать это защитить тебя, со смесью обиды и упрёков в голосе сказал Майкл. Сколько ещё раз тебя должны попытаться убить, чтобы ты наконец начала меня слушать? Он отошёл в сторону окна, отвернулся, положив руки на пояс. Алиса сморщила нос. Медленно подошла сзади, ткнулась лбом в спину мужчины и обняла. "Прости, я не хотела тебе врать. Просто..." Она сглотнула и зажмурилась. "Мне сложно перестроиться. Когда всё время всё делаешь сама, отвечаешь за всё сама, бездействовать и делить ответственность с другим непросто". Майкл, выдохнув, опустил плечи. Он развернулся к ней лицом и обнял. "Верю, будем учиться". Я не хочу опять разыскивать тебя по всему городу, спасая от очередного безумца. Алиса крепче сжала руки, прижалась к груди Майкла, коря себя за предвзятость и вспыльчивость. Будет гораздо проще, если ты не будешь от меня ничего скрывать. Тогда мне не придётся самостоятельно искать информацию, и шансов влезть в неприятности будет меньше. Видимо, на сегодняшний день это единственный вариант. Беззлобно хмыкнул Майкл, чуть отодвинулся от неё и заглянул в лицо. Если ты обещаешь не лезть никуда без моего согласия. Алиса честно и серьёзно кивнула. Постараюсь. Капитан сжал губы, но тут же улыбнулся. Картер, к тебе в комплекте памятка должна прилагаться с флаконом успокоительного. Я тебя предупреждала, помнишь? Она хихикнула, закусив нижнюю губу. Майкл обречённо задрал голову, глубоко вдохнул и закатил глаза. Он обнял Алису, провёл носом от её плеча до уха, затем ещё раз повторил это действие и, уловив запах её духов, отпрянул. Так мне и показалось. Он устало усмехнулся. Ты и правда была в кабинете Хантера. Алиса виновато подняла плечи, капитан в ответ покачал головой. Что искала? Его ноутбук, но его, по всей видимости, забрали. Что ещё успело он натворить? Больше ничего. Ну, кроме того, что в ближайшую неделю мне придётся работать в казино Ника Фергюссона. Майкл удивлённо раскрыл глаза. Ну, насчёт работы я догадался. Он мотнул головой и нахмурился. Как так вышло? Проиграл желание в карты. И давно ты играешь в карты на желания? Он нахмурился сильнее. Да ещё и с мужчинами. Первый раз. Алиса подняла вверх раскрытую ладонь, и это нужно было для дела. Подумала, что отличный шанс разнюхать что-нибудь об убийстве. А как-то узнала про Ника Фергюссона. У меня свои источники. Отсюда поподробнее. Алиса с опаской подняла глаза и мило улыбнулась. Не уверена, что стоит именно сейчас тебе говорить. «Мне уже это не нравится, Алиса». «Ладно», — Мэтт сказал. «Мэтт?» — охранник из «Седьмого неба». «Я помню, кто он такой, и мне не нравится, что ты продолжаешь с ним общаться». «Вот поэтому я и не хотела тебе говорить, берегла твою нервную систему». Она положила ладонь ему на шею и мягко посмотрела в лицо. «От такой заботы, знаешь ли...» Он с укором нахмурился, но, взглянув в большие честные глаза, Алиса расслабился, взял ее за руку и повернулся в сторону спальни. «Ладно, завтра продолжим, пойдем спать». Алиса сделала два шага вслед за ним и остановилась, потянула его двумя руками и развернула обратно к себе. «Постой-ка, а что тебе сказала та блондинка?» Майкл заводил глазами и ответил, понизив голос. Алиса, не надо тебе это знать. Ещё как надо, выкладывай, она сердито уставилась на него, скрестив руки. Да какое это имеет значение? Ну, сказала и сказала. Мне у неё спросить. От её грозного вида на лице капитана появилась улыбка. Предложила провести пару практических занятий по борьбе с фобией с выездом на дом. Галиса в изумлении открыла челюсть, выдохнула через рот. "Вот, сука!" в непривычной для себя манере выдала она. "И как только совести хватило такое предлагать, хотя чего ещё можно ждать от такой?" Майкл рассмеялся, а Вита Лиса стал ещё более сердитым. "Тебе смешно?" Вместо ответа Майкл обхватил её шею и сильно прижался губами к её губам, не давая сказать слова. Сперва Алиса не согласна трепыхалась, но вскоре сдалась. Майкл провёл руками от её плеч вниз по спине, задержался на талии, резко подхватил под бёдра и не прерывая, поцеловав, потащил в спальню.